И, ограничившись этими тремя не слишком длинными фразами, графиня повернулась спиной к изумленной старой даме и занялась другими костями. Мистер Воринтон немало позабавила такое поведение хозяйки, а также выражение недоумения и гнева, все явственнее проступавшее на лице госпожи Бенштейн. Лепэтит, который баронесса предполагала придать лоск,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 Когда ваша вдовствующая мачеха и леди Фанни, мнящая себе не весь что, явились сюда и хотели унизить хозяйку Каслвуда в ее собственном доме и посмеяться над бедной американской девушкой, я, кажется, неплохо сумела их осадить. Мы немножко поцарапались тогда, и, кто, позвольте вас спросить, одержал верх. Мы с бабусей тоже поговорим по душам, а потом посмотрите. Станем распрекрасными друзьями».